Наконец, центральные проспекты остались позади, и на смену им пришли тихие пустынные улочки. Дома здесь были меньше, и приземистей ни фабрик, ни других рабочих зон поблизости не было, и горожан вокруг заметно поубавилось. Редкие прохожие, встретившиеся за ли в этом районе, были не просто погружены в себя, как вечно спешащие кинченцы на центральных улицах. А будто намеренно демонстрировали свою непричастность к происходящему вокруг. Зали давно не приходилось бывать в таких районах. Тут жили отщепенцы и чернорабочие. Странники сознательно или по воле случаи отказавшиеся трудиться над улучшением своей жизни и выброшенные на ее обочину. без безроду и племени. В галактическом содружестве существование подобных общественных элементов было категорически невозможным, поскольку склонность к такому роду жизни абсолютная безинициативность выявлялась еще в ранние годы, и преподаватели в интернатах делали все возможное для того, чтобы исправить ситуацию и к моменту окончания обучения выпустить в мир полноценного члена общества. На Земле же порядки поменялись. Система образования заметно сдала позиции, и многое было опущено на самотек. В первые годы после возведения Кинчена странников, которые не обнаружили в себе желания стать частью социума, пытались перевоспитать с помощью тюрем и принудительной муштры в боевых учебных зонах, но позже правление города оставило в покое своих недостойных сынов. Каждый, кто не выдержав ритма жизни сходил с дистанции, рано или поздно оказывался здесь, на окраине Кинчена. Чтобы эти странники не умирали с голоду, Им периодически предлагали выполнять любую примитивную работу. Многие соглашались, платили гроши, но на пропитание хватало. Этих странников не лишали кастовых привилегий. Они могли в любой момент вернуть себе прежнюю жизнь. Некоторым действительно удавалось вырваться, но большинство, оказавшись в этом болоте однажды, так и заканчивали в нем свой век. Зале не боялась местных жителей. Воровство, нападение на сограждан, или тем более убийство, карались смертью. Поэтому уровень преступности в Кенчене был чрезвычайно низок. Она с интересом озиралась по сторонам, и ей было любопытно взглянуть на все эти дома и растрескавшиеся тротуары изнутри, с точки зрения аборигена. Но как она ни пыталась, ничего не выходило. Все же Зали было существом иного порядка – От реалии этого района ее отделяла пропасть или же гора, составленная из планов, устремлений и желания быть полезной своему обществу. Была бы воля Зали, она сделала бы все возможное для того, чтобы в Кенчене не осталось граждан, вынужденных жить в грязи и перебиваться с копейки на копейку. «Неужели Ноя живет здесь, в этом жутком месте?» Спросила Зали, проходя мимо очередного покосившегося заграждения и рассматривая дома, которые по мере углубления в район становились все больше похожими на сарай. «Ты скоро узнаешь. Потерпи немного». Подойдя к одному из зданий, он резко свернул налево и юркнул в едва заметную дверь. Зали осторожно вошла следом. Внутри было душно. В воздухе висел тяжелый запах непонятного происхождения. И лишь одинокая лампочка под потолком освещала подъезд. Прямо от входа тянулось две лестницы. Одна вела вниз, другая вверх. Зале ожидала, что по всем законам жанра Ольт сейчас поведет ее в подвал. Но вместо этого он засеменил на второй этаж. Жилище Ноя оказалось обыкновенной квартирой. Не слишком богато обставленной, но все же вполне приличной. Никакой плесени на стенах, ржавчины или грязи. Было видно, что о доме заботятся, стараются содержать его в чистоте и в порядке. Открыв дверь гостям и бегло поздоровавшись, он прошел на кухню, где в пепельнице ждала его тлеющая сигарета. Зали почти не успела его рассмотреть, но и без этого было ясно, что второй глаз у Ноя не появился. Да и клеймо было на месте. «Эта дикарская привычка тебе не идет», — сказал Ольт. «К тому же даже дикарям известно, что это вредно». «Вряд ли меня убьют именно сигареты», — усмехнулся в ответ Ноэ. Он сделал еще несколько затяжек, раздавил окурок в пепельнице и внимательно взглянул на гостей, так будто они только что сами собой материализовались на кухне. По резким неловким движениям хозяина дома Зали заметила, что он нервничает. Впрочем, это и не удивительно. Они не виделись 10 лет, и время никого из них не пощадило. Кроме того, их встреча явно не предполагала быть обыденной. Ну вот и свиделись. Наконец выдохнул Ноя.